Вот он с крупным дельцом по уши в каком-то потрясающем деле, а продолжает вести себя как Вильсон. Делец. Вот самое подходящее слово для Лукаса и для Боба тоже. А эти разговорчики о Вуду – просто игра, в которую они втянули окружающих, думал Боби. В Ролсе Лукас выдал какую-то пространную тираду о легбе, который, по его словам, был коммуникаций.